Глава третья. Выжить в Америке. В 2010 году, ровно через неделю после того, как Линда приняла решение не взрывать свой трейлер в День Благодарения, плохие новости пришли в Эмпайр. Рабочий поселок на три сотни жителей, который точно репейник цеплялся к оконечности пустыни блэк на северо-западе Невады. Один из последних традиционных рабочих городков Америки, целиком принадлежал United States Gypsum, компании, производящей гипсокартон. Поселение являло собой пережиток сильно романтизированного золотого века американской промышленности, когда положение рабочего гарантировало принадлежность к среднему классу и возможность содержать семью без страха внезапного увольнения. Городок находился в 11 километрах к северу от гипса, открытой гипсовой шахты у подножия селенитного горного хребта. Там шахтеры взрывали игдонит — это смесь нитрата аммония и дизельного топлива, обнажая белые рассыпчатые глыбы руды, залегавшие в глубоких расщелинах. Самые большие достигали полумили в ширину. Карьерные самосвалы отвозили 60-тонные партии сырья на завод на краю города. Там рабочие измельчали гипс, нагревали его до 500 градусов в больших бодьях и делали плиты, которые можно увидеть в типовых домах на Западе Америки. За территорией завода, по бокам четырех обитаемых улочек, выстроились одноэтажные дома, вдоль дорог высажены тополя и ели. Низкую аренду 110 долларов за квартиру и 250 долларов за целый дом оплачивает US Gypsum. Механики на заводе получают 22 доллара в час. Операторы оборудования чуть меньше, а, значит, рядовой служащий за два дня мог бы отбить стоимость жилья. Компания также платит за телевидение, канализацию, вывоз мусора и интернет. Расходы у рабочих низкие, а доход стабильный, поэтому с жизнью от зарплаты до зарплаты, этой изматывающей формы существования, которая так часто встречается во внешнем мире, в этом городке мало знакомы. Он как будто застрял в 1950-х. Экономическая модель здесь не изменилась с послевоенных времен. Тут прекрасно можно накопить денег, сообщила мне Анна-Мария Маркс, 15-летняя сотрудница лаборатории, где проверяют гипсокартон. Во время расцвета импайра здесь жило более 750 человек, если верить в выпуску местного издания Gypsum-News от июля 1961 года. «Люди, которые остаются жить тут, одна большая счастливая семья», утверждал журнал. Хотя в связи с модернизацией население города сократилось и к 2010 году составляло половину от вышеназванной цифры, атмосфера не изменилась. Поскольку все жители знали друг друга, входные двери никогда не запирались, а машины зачастую парковали, не забрав ключей. Ни бандитов, ни сирен. «Не насилие», — нараспев говорит Тоня Линч, которая живет здесь с мужем, управляющим на заводе. А поскольку Эмпайр территориально изолирован от остального мира, долгие годы на дороге, ведущей к нему, стоял особый знак — «добро пожаловать в глушь». Местным не оставалось ничего, кроме как развлекаться самим и развлекать друг друга. Это подразумевало обилие тематических вечеринок, званных ужинов, сеансов игры в кости под названием «бунка», а также экскурсии в дебри пустыни, где можно поохотиться на оленя, антилопу или кеклика, серо-коричневую куропатку с полосатыми крыльями и ярко-красным клювом. Многие обустраивали себе невероятно пышные лужайки из чувства превосходства, свойственного адептам цивилизации, отвоевывая себе исконно бесплодную территорию. Там, где заканчивались отмеченные зеленой травой участки, нетронутая пустыня Блэк-Рок тянулась до самого горизонта. На фотографиях со спутников Empire найти очень легко. Зеленое пятно посреди коричневой пустоши. У изоляции были свои минусы. «Мы всегда работаем бесплатным шоу для соседей», саркастически замечает Аарон Констабль, мастер по техническому обслуживанию. «Соседи всегда смотрят за тобой, неважно, хочется тебе того или нет». Так жили здесь несколько десятилетий сплоченным рабочим коллективом. В 1923 году работники основали палаточный городок в том месте, на котором позже выросло поселение. Согласно некоторым источникам, импайр может похвастаться самой долго разрабатываемой шахтой. Первый, в 1910 году, здесь утвердилось Pacific Portland Cement Company. Все внезапно изменилось 2 декабря 2010 года. Рабочие в подбитых металлом ботинках и касках собрались в зале заседаний в 7.30 утра на общее собрание. Майк Шпильман, официальный представитель завода, вкрадчивым голосом сообщил растерянным слушателям зловещие новости. «Эмпайр закрывается». До 20 июня все должны покинуть эту территорию. Сначала повесла тишина, потом полились слезы. «Я должен был выйти и сказать 92 людям, у вас больше нет не только работы, но и дома», тяжело вздыхая, вспоминал позже Майк. Остаток дня работники были предоставлены себе. В то холодное пасмурное зимнее утро они возвращались в дома, которые больше им не принадлежали, чтобы осознать печальные вести и передать их своим семьям. US Gypsum, чей бюджет оценивался в 4 миллиарда долларов, в 2010 году понесла тяжелые потери, к концу третьего квартала лишившись 284 миллионов долларов. Уильям Фуд, на тот момент генеральный директор компании, объяснил тревожную для компании тенденцию слабыми позициями на рынке и крайне малыми объемами отгруженной продукции. За изощренной терминологией скрывалась банальная история. Спрос был недостаточный. Содержать импайр стало нерентабельно. Доходы компаний, производящих гипсокартон, привязаны к развитию строительной индустрии, а кризис, наступивший после падения рынка недвижимости, никак не заканчивался. Некоторые города он едва затронул, но для «Эмпайра» эта ситуация стала роковой. В январе 2011 я приехала в «Эмпайр», чтобы написать статью для журнала. Кальвин Райл, который работал в отделе контроля качества, а до этого старшим мастером, рассказал мне, как 1 июля 1971 -го года он пришел работать на завод. «Я прожил здесь 39 лет и 7 месяцев», — без обидников сообщил он. Я не прогулял ни одного дня и ни разу не получал травмы. Поскольку именно он мог похвастаться званием человека, который проработал на предприятии дольше всех, к нему перешла почетная обязанность остановить производство. Стоя у транспортной ленты в цехе, где его сын также работал механиком по ремонту, 62-летний ветеран под взглядами рабочих поднял правую руку. Он нажал кнопку остановки и заплакал. «На заводе самый страшный звук — тишина», — объяснял Кальвин. «Мы часть строительного производства США. Мы не просто клепаем картон». «А в Эмпайр», — добавлял он, — «можно было растить детей практически на природе и при этом достойно зарабатывать». Кальвин собирался выкопать розовые кусты, которые посадил в своем дворе, и увезти их с собой». Он понимал, что сорняки быстро заполонят заброшенное поселение. «Эмпайр, наверное, будет выглядеть как городок в фильме «У холмов есть глаза», — пожимает плечами Кальвин. В 2006 году был снят нашумевший ремейк этого культового фильма ужасов, в котором мутанты-каннибалы бродят среди ветхих домов на месте заброшенного ядерного полигона. Будет к 2011 году в Неваде «Город-призрак». Неподалеку от завода католический приход святого Иосифа Труженика проводил одну из последних мес. Церковь украшал новый деревянный крест, вырезанный прихожанином Томом Андерсоном, который 31 год жизни из 61 проработал электриком на заводе. Как и Кальвин, Том хотел увести с собой плоды своих трудов. Он посещал службы вместе с другими соседями. К концу службы пастор спросил, «Есть ли у кого-нибудь особые молитвы?» заговорила шестилетняя девочка в красивом лавандовом платье. «Я хочу помолиться за людей, которым нужно найти дом», запинаясь, сказала она, и за тех, кому не на что жить». В церкви повисло молчание. В карьерах к югу от города дороги уже сдыхались под гигантскими гравийными насыпями, которые преграждали путь автомобилям. Вскоре стали заметны и другие признаки конца. Вокруг города возвели сетчатый забор 2,5 с метра в высоту, увитый колючей проволокой. Местные говорили, что теперь это место выглядит как концентрационный лагерь. Только что оставшиеся без работы люди устроили импровизированный мемориал, побросав каски на дерево, которое росло напротив здания почты. Когда-то каски US юэс джипсом были предметом гордости работников своеобразным аналогом командной формы. Многие украшали их наклейками или рисовали на них красками или маркером. Особенно выделялись покрашенные в золотой цвет каски работников, которые, как Кальвин, проработали здесь больше 25 лет. Люди постепенно разъезжались. Та экономика, которая рухнула под грузом недвижимости, резко поднималась на золотых промыслах, и в Неваде нужны были шахтеры. Десятки бывших сотрудников «Импайра» перешли в «Беррик Голд corporation владевший несколькими месторождениями неподалеку. Но другим, оставшимся без работы, пришлось труднее. «Я просто выбросил несколько резюме. О них не было отклика», — говорил мне бывший менеджер отдела поставок Дэн Моррен. «Может, в итоге мне придется пойти в дровосеки, чтобы выжить?» 22-летняя Моника Бейкер, выросшая в «Импайре», По приглашению руководства недавно вернулась туда с острова Оаху с двумя маленькими детьми, только за тем, чтобы остаться без жилья и работы. «Я была вне себя от злости, ведь они постоянно твердили, что здесь у меня будет место», — говорит она. Моника знала, что в золотоносных шахтах нужны рабочие, но боялась жить рядом с отравленным водоемом. Из-за развития рудникового дела в Северной Неваде и так уже нельзя было ловить рыбу. Она решила, что попытает счастье примерно в ста километрах к югу, в небольшом городке Фернли, где были сетевые магазины. Она успела оседлать экономическую волну. Прочь от заводов, вперед, в сферу продаж и услуг. «Я просто устроюсь в какой-нибудь крупный супермаркет», — говорила она. Исход рабочих семей продолжался до июня. Когда уехали последние, ворота заперли на замок, на забор повесили камеры видеонаблюдения, и знаки прохода нет дома а также бассейн две церкви почта и поле для гольфа с девятью лунками остались гнить даже местный индекс 89405 перестал существовать чтобы территория не зарастала компания оставила там два десятка коз которые бродили по новоиспеченному городу призраку как стадо органических газонокосилок. спустя годы Приезжие будут сравнивать это место, эту картотеку прерванных жизней, с Чернобылем. В заводском офисе на столе остались недопитые чашки кофе, а календари показывали дату остановки производства. Но кое-где Эмпайр продолжал жить, хотя это выглядело довольно зловеще. В 2017 году можно было открыть просмотр улиц на google картах найти соответствующую отметку в пустыне Блэк-Рок и посмотреть на у дорог машины, возделанные садики и людей, безмятежно поливающих лужайки. Все они замерли на фотографическом пейзаже, который не обновляли, с 2009 года. Когда умирал Эмпайр, сотни километров к югу расцветал новый и совсем иной рабочий городок. Во многих смыслах это была Полная противоположность импайру. Этот городок населяли не стремящиеся к стабильной обеспеченной жизни работники завода, а представители прикариата, люди, работающие на временных должностях за низкую оплату. Точнее, это были сотни сезонных работников, живших в фургонах, трейлерах, грузовиках, а иногда даже в палатках. Каждый раз по осени они наводняли стоянки для фургонов вокруг Фернли. Линда еще не знала, что скоро присоединится к ним. Многим из этих людей было по 60-70 лет, им уже полагалось выходить на пенсию. Большинство проезжали сотни километров и переносили стандартные унижения вроде проверок на криминальное прошлое или тестов на наркотики ради возможности зарабатывать 11,5 долларов в час плюс сверхурочные на временных работах на складах. Они собирались провести здесь начало зимы, хотя большинство их домов на колесах не были приспособлены для жизни при отрицательных температурах. Нанимателем оказалась Amazon.com. Amazon приглашала этих рабочих в рамках программы CamperForce. Рабочая единица сформированная из кочевников, которые будут временно трудиться на складах так называемых «пунктах выдачи». Вместе с тысячами обычных временщиков их нанимают в пик сезона продаж, когда поставки значительно увеличиваются. Этот приток потребителей приходится на 3-4 месяца перед Рождеством. Амазон не раскрывает прессе точное число персонала. Но когда я в частной беседе спросила менеджера Кэмпер Форс, нанимавшую новых людей в Аризоне о размерах программы, Та ответила, что это около 2000 работников. Это было в 2014. В 2016 Amazon перестала нанимать работников в Кэмперфорс раньше обычного, потому что в этот год было подано рекордное количество заявок, как написал в Facebook бывший администратор программы. Рабочая смена длится 10 часов или даже больше. За это время некоторые проходят более 24 километров по бетонному полу, при этом нагибаясь, приседая, дотягиваясь и забираясь на стремянки, так как они должны отсматривать, сортировать и фасовать продукты. Когда предпраздничная гонка подходит к концу, Кэмперфорс больше Amazon не требуется, и программа закрывается. Работники уезжают друг за другом, и менеджеры восторженно называют это «парадом задних фарм. Первым участником Camperforce, которого я опрашивала в течение долгого времени, несколько месяцев, Был мужчина. Назову его Дон Уиллер. Имя не настоящее, почему поясню позже. Последние два года на основной работе, инспектор программного обеспечения, он провел в разъездах Гонконг, Париж, Сидней и Тель-Авив. В 2002 году он вышел на пенсию, что давало ему возможность наконец-то осесть. Вместе с женой они жили в Беркли, в доме 1930-х годов постройки выдержанном в испанском неоклониальном стиле. Также это давало ему возможность отдаться давней страсти скоростным автомобилем. Он купил красно-белый мини-купер S, прокачал его до 210 лошадиных сил и тренировался до тех пор, пока не пришел третьим во всеамериканских гонках. Скоростные времена быстро миновали. К тому моменту, когда я начала переписываться с Доном по электронной почте, ему было 69. Он развёлся и жил на парковке для автофургонов рядом со складом Фернли. Дом после развода остался жене. Кризис 2008 года съел его сбережения. Ему пришлось продать мини-купер. Вместе с Доном жил Ридса, Джек Рассел Терьер, весом 7 килограммов. В трейлере марки Airstream 1990 года выпуска, который он ласково называл «Элли» по номеру 300 ЛИ с пластиковой танцовщицей на приборной доске и постерами с гоночными автомобилями на железе В прежней жизни он тратил около 100 тысяч долларов в год. В новый научился обходиться всего лишь 75 долларами в неделю. К концу летнего сезона 2013 года Дон ожидал, что будет работать на складе amazon 5 ночей в неделю до рассвета, сменами по 12 часов с 30 минутами на обед и двумя перерывами по 15 минут. Большую часть смены он проводил на ногах, получая и сканируя товар. «Работа тяжелая, но деньги неплохие», — объяснял он. Дон был лыс, носил очки в тонкой оправе и снежно-белую бородку клинышком. В правом бедре у него был штырь, который ему поставили после того, как он упал с грузовика на другой временной работе в Орегоне. Дон не любил жаловаться. Однако, как и большинство его коллег, он считал дни до 23 декабря, когда заканчивался сезон Кэмперфорс. Дон рассказал мне, что стал частью нарастающего феномена. Он и большинство участников Кэмперфорс, как и легионы других временных работников, называли себя трудопутниками. Я уже несколько раз натыкалась на это слово, но никогда не слышала, чтобы кто-то расписывал его так поэтично, как Дон. Фейсбук — он написал мне личное сообщение. «Вот оно. Трудопутники — это современные путешественники-автомобилисты, которые ездят по США и устраиваются на временную работу в обмен на бесплатный кемпинг, обычно с электричеством, водой и санузлом, и, возможно, небольшую плату. Вам может показаться, что это недавнее явление, но за нашими спинами годы и годы истории. Мы следовали за римскими легионами, натачивая мечи и чиня броню. Мы бродили по новым городам Америки, чиня часы, машины и кухонную утварь, строя каменные стены за пени за фут и за весь крепкий сидр, который мы могли выпить. Мы последовали за иммигрантами на запад в наших повозках, вооруженные инструментами и навыками, затачивая ножи, чиня все, что требовало ремонта. Помогали расчищать участки, крыть крыши, пахать поля и собирать урожай в обмен на пищу и небольшую плату, а затем брались за новую работу. Бродячие ремесленники — наши предки. Мы улучшили повозку лудильщика до комфортного фургона или пятиколесного трейлера. Большинство из нас уже на пенсии, и мы включили в наш репертуар навыки, приобретенные за годы в бизнесе. Мы можем помочь вам руководить магазином, отделать фасад или торец дома, вводить ваши грузовики и грузоподъемники, упаковывать ваши товары, собирать ваш урожай свеклы, обрабатывать ваши участки и чистить ваши туалеты. «Мы — техноремесленники», — написал Дон. Другие трудопутники, с которыми я общалась, по-разному описывают свое положение. Многие говорили, что ушли на покой, хотя и ждали выхода на работу в свои 70 или 80 лет. Другие называли себя путешественниками, кочевниками, бродягами или, с хитрой улыбкой, цыганами. Сторонние наблюдатели давали им другие прозвища. От детей великой рецессии до американских беженцев, зажиточных бездомных и даже сезонных бродяжек. Как их ни назови, трудопутники крутятся в колесе работ, протянувшемся от побережья до побережья и даже до Канады. Они пашут на теневую экономику, которую создают сотни нанимателей, выставляющих объявления на сайтах с названиями вроде «Работники на колесах» или «Новости трудопутников». В зависимости от времени года кочевников ждут на сборы малины в Вермонте, яблок в Вашингтоне и черники в Кентукки. Они проводят экскурсии на рыбозаводах, продают билеты на гонки Нескар и охраняют ворота на территории нефтеносных районов в Техасе. Это было ужасно, вспоминала одна из трудопутников, охранявшая ворота в Гонсалесе, где она и ее муж получали около 125 долларов за 24-часовой рабочий день, примерно 5 долларов в час, и быстро утомлялись, потому что спать разрешалось только короткими интервалами. Целую ночь нужно было всех регистрировать. Номера, именные бейджи. Уезжая оттуда, мы с мужем были похожи на зомби. Они продают бургеры во время крупных бейсбольных матчей. Они нужны, чтобы работать на точках с едой во время родео и крупных футбольных матчей. Вы должны быть готовы к большим объемам продаж, указано в вакансии. Они убирают сотни лагерей и трейлерных парков от Гранд-Каньона до Ниагарского водопада, куда частные организации их нанимают наряду с лесной службой США и инженерными войсками США. Они работают в самых раскрученных туристических местах, вроде «Волдрак» с его двухметровыми бетонными динозаврами и анимированными поющими ковбоями. Или «The Sing» — музей редкости на пустынном участке автострады в Аризоне, куда посетителей заманивают желтые билборды с надписями «Не поверишь, пока не увидишь» и Загадка пустыни. Кочевники работают в киосках на обочине, продавая тыквы к Хэллоуину и фейерверки на День Независимости. Ехать на природу, чтобы провести неделю рядом с палаткой фейерверков. «У меня крыша едет», — написала одна вдова трудопутника, которая собиралась заступить на продажу фейерверков. Некоторые торгуют елками. «Дай рождественской елке шанс», — зазывает реклама, нацеленная на путешествующих работников. «Грустить нельзя», — вторит другая. Некоторые стоят за прилавками киосков в торговых центрах, продавая различные сезонные сувениры. Другие ищут протечки в газопроводах, проходя километры вдоль закопанных труб со специальным оборудованием, которое замеряет уровень углеводорода. Служба охраны природы во Флориде нанимает их, чтобы они работали в контрольных пунктах для охотников, где они взвешивают трупы диких кабанов и оленей и забирают биологические образцы, как правило, челюсти оленей, чтобы следить за здоровьем и возрастом местной популяции. В Южной Дакоте, в местах отстрелов фазанов, есть вакансии в точках приема птиц. Трудопутники водят паровозики в парках развлечений. От Теннесси до Айовы, от Нью-Йорка до Нью-Гемпшира. Работники получают возможность не только знакомиться и трудиться с новыми людьми со всего света, но и каждый день видеть искреннюю радость детей, чьи мечты воплощаются в реальность, обещает рекламное объявление одного из таких парков. Некоторые работодатели платят по часам. Одна ферма в Джорджии ищет добровольцев для ежедневной практики работы с шерстью лам в обмен на место для фургона со всеми удобствами. В первую неделю работа не оплачивается, затем ставка 7,5 долларов в час. Другие предоставляют только некое подобие стола и кровати. Парковочное место не обязательно заасфальтированное и хорошо, если плоское и ровное, с водой, электричеством и санузлом. В одной рекламе такой неоплачиваемой вакансии было написано: Вы умеете водить лодку? Вам это нравится? Так ищут волонтера на должность капитана водного такси в Порт-Сан-Луис, в Калифорнии. В обмен на 40 часов работы в неделю предоставляется место для фургона и никакой зарплаты. А еще есть ежегодный сбор сахарной свеклы. В последнюю неделю сентября American Crystal Sugar Company собирает сотни кочевников в Монтане, Северной Дакоте и Миннесоте. Они работают 24 часа в сутки 12-часовыми сменами, если погода позволяет. За это они получают 12 долларов в час плюс сверхурочные в дополнение к стандартному парковочному месту. Неизвестно, сколько именно людей в США ведут кочевой образ жизни. Круглосуточные путешественники — головная боль демографа. Статистически они смешиваются с остальным населением, поскольку закон требует от них указывать постоянный, то есть поддельный адрес. На какие бы расстояния они ни путешествовали, официально кочевники должны быть прикреплены к какому-нибудь месту. Официальное место жительства будет там, где человек покупает транспортные средства, проходит проверку машины, обновляет водительские права, платит налоги, голосует, участвует в заседаниях присяжных, подписывает медицинскую страховку, за исключением тех, кто на пенсии, и выполняет весь остальной перечень социальных обязанностей. А когда живешь буквально нигде, выясняется, что можешь зарегистрироваться где хочешь, по крайней мере, на бумаге. Большинство предпочитает делать это там, где меньше всего проволочек. Флорида, Южная Дакота и Техас, где нет подоходного налога, наиболее популярны. И пользуются переадресацией электронной почты, чтобы оставаться на связи. Легче всего стать гражданином Южной Дакоты. Достаточно провести одну ночь в местном мотеле и зарегистрировать местную электронную почту. Затем предъявить письменное подтверждение Государственному департаменту обеспечения безопасности населения и дело в шляпе. Несмотря на отсутствие официальной статистики, бытует мнение, что ряды кочевников резко пополнились после кризиса недвижимости и с тех пор продолжают расти. Уоррен Мейер, президент Recreation Resource Management, который отвечает за благоустройство 110 лагерей и нанимает около 300 трудопутников, сообщил репортеру Аль-Джазира. «С 2008 года мы наблюдаем приток людей. У меня даже есть список тех, кто хочет, чтобы их оповещали о вакансиях. Он должен включать не больше 25 тысяч имен. Многие приезжают парами, так что фактически на 50 вакансий, которые у меня есть». Претендует около 50 тысяч человек, добавляет он. До 2008 мне приходилось ходить на собрания пенсионеров и умолять этих людей, чтобы они пошли на меня работать». Конец цитаты. Camp Grounds of America, KOA, главный наниматель трудопутников, по словам его представителя, каждый год привлекает около 1500 пар для работы на курортах и в зонах отдыха по всей стране. Журнал, чей сайт регулярно пополняется вакансиями, сообщает, что число посетителей доходит до 14 тысяч и продолжает увеличиваться. «К тому же жить в автофургоне теперь модно», заявил журнал New York Times Magazine в конце 2011 года, добавив, что в том году ожидалась конфискация 1,2 миллиона домов за неуплату, а продажи автофургонов, должны были подскочить на 24%. Из всех программ, заинтересованных в трудопутниках, наиболее активным нанимателем стала Amazon Camperforce. Джефф Безос предсказал, что к 2020 году каждый четвертый мобильный работник будет трудиться на Amazon. Было написано на слайде презентации для новых сотрудников. Чтобы пополнять ряды, Amazon размещает стойки регистрации на мероприятиях, где собираются кочевники. В основном это автомобильные шоу и ралли в десятках разных штатов. Вербовщики носят фирменные футболки и раздают рекламные флайеры, а также наклейки, блокноты, бумажные веера, бальзамы для губ календарики, чехольчики для банок, в которых пиво остается прохладным. На всем этом присутствует логотип Camperforce черный автофургон с улыбающейся эмблемой Amazon. С недавнего времени логотип и ссылка на сайт Camperforce появились на больших навесах, под которыми обычно паркуют автофургоны. В 2015 году их подарили нескольким участникам Кэмперфорс с настойчивой просьбой пристроить их там, куда они поедут путешествовать. Работникам также полагается вознаграждение в размере 125 долларов. В 2012 году оно составляло 50 долларов за каждого нового сотрудника, которого они приведут. Кэмперфорс — издает электронную рассылку для перспективных сотрудников с подсказками от ветеранов программы. Они выглядят примерно так. Дона Буннет советует «Не пытайтесь работать в новых ботинках. Постарайтесь убить их заранее». Джойс Кули советует «Самое важное — позитивный настрой. Не нужно ждать, что нам все устроит просто так. Для этого нужно работать». Кэрол Петти советует Правильное видение ситуации с самого начала поможет вам в дальнейшем. Это работа, а не карьера. Джон Нельсон советует. Поступайте, как все, и не жалуйтесь. Это не наш метод. Это просто сезонная работа. Брайан Нельсон советует. Свою работу сортировщика я воспринимал как оплачиваемые тренировки. Вам придется много ходить между стойками двигайтесь активнее. Вы сожжете больше калорий и при этом станете более продуктивными. Шэрон Скофилд советует. Когда вы носите коробки, у вас могут появиться небольшие порезы и садины. Амазон предоставляет перчатки для защиты рук. Купите хороший крем для рук и тщательно их массируйте. В рассылке также рассказывается о достопримечательностях рядом со складами, которые работники могут посетить в свободные часы. В октябре в Фернли проходит вечеринка «Hard Times Dance», написано в одной из них. Участники приходят в тематических нарядах тяжелых времен. В других для работников в Кофевилле сообщается, в парках есть ореховые деревья, и вы можете бесплатно собирать пеканы, черные орехи и орехи-гекори. В прошлом году одна пара собрала и продала более 45 килограммов орехов. Рекламные проспекты Amazon предупреждают, что кандидаты Кемперфорс должны быть готовы поднимать предметы весом около 23 кг и жить в местах, где температура может превышать 30 градусов. В рассылке всегда пишут мотивирующий слоган компании: Работайте усердно! Наслаждайтесь жизнью, творите историю. В ней же неизменно прописаны нематериальные вознаграждения. Вы будете окружены коллегами, которые также приезжают сюда, чтобы обрести новых друзей и заново познакомиться со старыми. С ними вы разделите хорошую еду, хорошие истории и хорошие времена вокруг костра или общего стола. Иногда все это дороже денег. Однако нежности в приоритете далеко не у всех. В 2014 году на передней полосе WorkCamper News с интервью работников Amazon стоял заголовок «Главное для работников Amazon.com — деньги». В закрытой группе работников Camper Force в Facebook одна женщина говорила, что потеряла 11 килограммов за три месяца работы. Другая ей ответила «Легко терять вес, когда каждый день проходишь по марафону». «Бонус! Вы так устаете, что не можете есть». Третий работник хвастался, что прошел 880 километров за 10 недель работы. Впоследствии его рекорд был побит человеком, который выложил фотографию фитнес-браслета, показывавшего 820 миль, 1320 километров, пройденных за 12,5 недель. Я хотела своими глазами увидеть это поселение нового формата. Когда я рассказала об этом бывшему вербовщику Кэмперфорс, Он ответил, что лучше всего приезжать во второй половине октября, потому что к этому времени люди еще не выдохлись окончательно. Я последовала его совету и приехала в Фернли за неделю до Хэллоуина 2013 года. К тому времени работники заполонили парковки аж в 56 километрах от складов Амазон. Линда тоже была там и обосновалась в Фалане, близлежащем городке. Но тогда... Я этого не знала. Я познакомилась с ней только через три месяца в Аризоне. Места на этих парковочных территориях зачастую бронируются за несколько месяцев вперед. Приезжающих проверяют по длинным списком. Самым популярным, наиболее близким к складам был парковочный парк Desert Rose, засыпанный гравием участок, граничащий шоссе и разделенный пополам высоковольтными проводами, которые громко потрескивали наверху. Здесь работники. Раскладывали коврики для ног и складную мебель. На деревьях они развешивали колокольчики, птичьи кормушки и флаги с яркими надписями в духе «Америка прекрасна или «Сейчас где-то пьют вечерний чай». Некоторые устраивали показы самодеятельного искусства, например, летающее глазное яблоко размером с дыню, с крыльями из вилок и поставленное на перевернутую штурвальную колонку. Другие выставляли декор к Хэллоуину – тюки сена, высушенные стебли кукурузы, тыквы с розовыми блестками. А когда они не украшали свое парковочное место, то собирались маленькими группами и обсуждали повседневные дела, отчего парковка становилась более домашней. Договаривались, как будут копить деньги на бензин или советовали друг другу недорогие ресторанчики, где можно посидеть в выходной. Какой самый популярный? Gold Pen Special в местном казино. Два яйца и два блинчика с беконом, сосиской или ветчиной, к ним картофельные оладьи или картофель по-домашнему, всего за 2,70. Это с 10 скидкой для пенсионеров. Я долго считала, что большинство таких кочевников — пенсионеры, вальяжно разъезжающие по американским просторам, любуясь природой и наслаждаясь отдыхом, заслуженным десятилетиями работы. Казалось бы, это так естественно. Такие беспечные персонажи еще существуют. Но к ним присоединяются новые кочевники. Например, большинство завсегдатые в Desert Rose об отдыхе и не помышляли. Большинство новоприбывших включались в тяжелые будни, а акклиматизационный период работ 12-часовыми сменами. Те, что приехали раньше, приноравливались работать в напряженном темпе складов. Я впервые выполняю механическую работу. «Я стала совсем иначе к ней относиться», сказала мне Линда Чессер, бывший куратор по учебным вопросам Вашингтонского университета. Она развешивала рубашки в прачечной Desert Роуз, где на книжных полках разместилась небольшая местная библиотека, и на незаконченном пазле вырисовывался лук с полевыми цветами. Линде было 68, и она сказала мне, что очень благодарна ибупрофену. Я принимаю 4 таблетки утром, когда иду на работу, и 4 вечером перед сном. Некоторым этого недостаточно. Карен Чемберлин, в прошлом водитель автобуса 68 лет с двумя замещениями тазобедренного сустава, рассказала мне, что ушла из Кэмперфорс спустя 5 недель, потому что ее колени не выдерживали полный рабочий день ходьбы по бетонному полу. Посетив другую парковку Amazon в кофе Я познакомилась с Кенни Харпером, который тоже вскоре ушел. Позже в электронном письме он написал, что его моторчик не справляется с работой. Другие говорили про щелкающий указательный палец, дефект сустава, который развивался из-за постоянной работы со сканером штрих-кодов. И многие автофургоны, куда я заходила, были похожи на мобильные аптеки с обезболивающим гелем, смягчающими кремами для усталых ног, английской солью и бутылочками с анальгетиком. Если у работников заканчивались таблетки, достать их было нетрудно. На складах amazon стояли автоматы, где можно было бесплатно и без рецепта взять обезболивающее. Это целый слет домашних беженцев. Боб вспоминает первые впечатления, когда они с женой Анитой впервые приехали в Фернли, чтобы присоединиться к Кэмперфорс. Семья Аперли предполагала, что они уйдут на пенсию, продадут свой большой дом в Бивертоне и на эти деньги будут жить на борту своего корабля. Этот дом они купили за 340 тысяч долларов, когда он был на пике стоимости, и вложили в него еще 20 тысяч долларов. А затем случился кризис недвижимости, и цена дома опустилась до 260 тысяч. До кризиса все было хорошо. Боб был бухгалтером в компании, производившей пиломатериалы. Он ненавидел эту работу, но платили неплохо. А они-то художником по интерьеру и сиделкой с неполным графиком. Оба они даже не думали о том, чтобы провести остаток жизни, выплачивая кредит, превышающий стоимость их дома. Поэтому они купили трейлер и пустились в путь. «Мы просто ушли от этого», — говорит Анита. «Мы сказали себе, мы так больше не играем». Боб во всем винил плохих парней с Уолл-стрит. Он почти извинялся за свое решение оставить дом и поспешно добавлял, что всегда вовремя платил по счетам и был в хороших отношениях с банками. Разорение пошатнуло его веру в бесконечно растущие цены на недвижимость. «Я никогда не сталкивался с тем, чтобы дом падал в цене», — говорит Боб, качая головой. «Он сравнивал медленно проясняющуюся реальность своей новой жизни с пробуждением в «Матрице». Осознание, что приятный, предсказуемый мир, в котором ты раньше жил, всего лишь мираж, ложь, маскирующая жесткую истину. «Безопасность, которой утешаются многие, я не уверен, что это не иллюзия», — добавляет он. «Сразу теряешься, понимая, что твоя истина не истина вовсе. То, что ты считал истиной, сильно затуманивает зрение». Нужны радикальные меры, чтобы избавиться от этих шор. Когда я познакомилась с семьей Аперли, обоим оставалось еще несколько лет до пенсии. Боб планировал наниматься на сезонную работу в Амазон, пока ему не исполнится 65. Анита не могла пойти на склад, потому что у нее не было диплома об окончании старшей школы, поэтому она подрабатывала у соседей. В их лагере, как и на других стоянках работников в Кэмперфорс, Сформировалась мини-экономика, которой заправляли оставшиеся дома жены и мужья тех, кто работал на складе. Они развешивали объявления о своих услугах — выгул собаки, готовка еды, шитьё, починка мебели, уроки рисования для начинающих — на досках в общих прачечных. Аперли были не единственными пострадавшими от рыночных потрясений, которых я нашла среди участников Кэмперфорс. Я общалась с десятками рабочих из Невады, Канзаса и кентуки На меня так и сыпались истории о проблемах с деньгами. Иногда у меня было ощущение, что я оказалась в лагере беженцев времен Великой Рецессии, вместе с последнего прибежища американцев, которых так называемое восстановление экономики оставило без рабочих мест. А иногда мне казалось, что я общаюсь с заключенными. Порой очень хотелось оставить в стороне любезности и спросить, за что вы тут оказались? Среди тех, с кем я познакомилась, были люди, чьи сбережения испарились из-за неудачного вложения или чьи многотысячные накопления уничтожил обвал рынка в 2008 году. Некоторым не удалось создать подушку безопасности, чтобы выстоять перед другими жизненными неурядицами, разводами, болезнями, травмами. Кого-то уволили или у них был маленький бизнес, который не пережил рецессию. И хотя... Рабочие младше 50 были в меньшинстве, таких я тоже встречала. Они рассказывали о местах, которые потеряли или которые не смогли найти, или проблемах, связанных с кредитом на обучение и степенях, от которых, как оказалось, мало пользы. Многие надеялись, что жизнь в дороге станет спасением от будущего, которое при ином раскладе представлялось им пустым. Программа «Кэмперфорс» начиналось как эксперимент. Так вышло, что он совпал с кризисом недвижимости. Амазон годами пыталась набрать достаточно персонала на свои многочисленные склады, чтобы успевать с поставками к Рождеству. Она разрабатывала разные программы найма и даже на некоторое время привозила рабочих из других мест на автобусах. Затем в 2008 году одно агентство, работающее с временными рабочими, во время предрождественской суеты привело несколько обителей трейлеров на склад компании в Кофевилле. Результаты были обнадеживающими, и Amazon разработала программу Кэмперфорс, применила ее на складах в Фернли и Кэмпбелсвилле и начала набирать работников напрямую, минуя посреднические агентства. Впоследствии менеджеры сформировали небольшие группы из доверенных ветеранов Кэмперфорс, назвав их командами на выезде, чтобы они тренировали новичков в новых точках, открывавшихся в Трейсе, Мурфрисборе и Робинсвилле. В начале 2017 года amazon анонсировала последнюю серию складов, подключившихся к Кемперфорс в Кэмпбелсвилле, Мурфрисбора, Хаслит и Сан-Маркос. В Фернли склад закрылся, переехав на новое место в Рено, куда участников кемперфорс не набирали. Трудопутники — очень удобная рабочая сила, почти идеальные кандидаты для тех, кому нужны сезонные рабочие. Они появляются там, где их ждут, и тогда, когда их ждут. Свои дома они привозят с собой, превращая парковки фургонов в недолговечные городки, которые исчезают, как только заканчивается сезон работ. Он длится не так долго, чтобы работники успевали объединяться в профсоюзы. На физически тяжелых работах многие устают так, что после смены уже не в состоянии общаться. Они не особо требовательны в плане бонусов или страховок. Наоборот, среди рабочих, которых я обратила в свой первый год исследования феномена трудопутников, а их было более 50, большинство были рады тому подобию стабильности, которая давала краткосрочная вакансия. Вот, например, 57-летняя Джоанна Джонсон, которая бежала наверх по лестнице на складе Амазон в Кэмпбелсвилле, споткнулась и упала, ударившись головой об опорный стержень транспортной ленты. Ее перевязали в местном травмпункте, затем отправили в больницу. После этого она могла похвастаться двумя фингалами и девятью стежками на лбу корней волос. «Они разрешили мне продолжить работу. Они не уволили меня», — с теплотой вспоминает Джонсон. На следующий день после инцидента сотрудник отдела кадров пришел в фургон, где она жила со своим 67-летним мужем, бывшим трудопутником. Джонсон, которая пообещала своим работодателям больше никогда не бегать вверх по лестнице, была поражена. Мы сильно удивились. Он действительно потратил свое время, пришел к нам и узнал, как мы живем. Мне было интересно, почему такая компания, как Amazon, «Берет кандидатов в возрасте на те вакансии, которые больше подходят людям помоложе». «Потому что мы очень надежные», — предполагает Джонсон. «Мы знаем, что если подписался на что-то, то нужно выполнить работу как можно лучше. Мы не берем отгулы, если можем обойтись без них». Оправляясь после травмы, Джонсон пропустила только один рабочий день. Ей его не оплатили. Основатели Camperforce неустанно повторяют, что пожилые люди добросовестны. К нам приходили 80-летние, которые великолепно выполняли свою работу, утверждал Келли Калмс, администратор программы в Кэмпбелсвилле во время онлайн-семинара, организованного Warcamper News. Преимущество наших старших работников, а их у нас большинство, в том, что они посвятили жизнь работе. Вы люди в возрасте. Знаете, что такое работа. Вы вкладываете в нее душу, а мы знаем, что работа — не спринт, а марафон. Это немного напоминает басню о «Зайце и черепахе». Некоторые из наших младших сотрудников сразу бросаются вперед. Вы же очень методичны. Вы просто знаете, как нужно, и работаете поэтапно. Хотите — верьте, хотите — нет но и те, и другие приходят к финишу примерно в одно время. Помимо этого, Amazon получает федеральный налоговый кредит от 25 до 40% зарплаты, когда нанимает социально незащищенных сотрудников на некоторые должности, включая стареющих получателей дополнительного социального дохода и всех, кому положены талоны на продовольствие. Подкованные участники Кэмперфорс знают все об этом. «Налоговый кредит на предоставление рабочих мест – та причина, по которой amazon может набирать медленных неквалифицированных работников», написала в своем блоге «История безумия» одна из временных работников. Поскольку почти на три месяца в году они освобождают нас от государственной поддержки, мы для них – средства получить налоговые льготы. Не только amazon старается набирать пожилых сотрудников. Во время онлайн-семинара по найму рабочих на ежегодный сбор сахарной свеклы Скотт Линдгрен, представитель компании «Краткосрочной аренды персонала», восхвалял выдержку пожилых кочевников. «Мы также выяснили, что наши трудопутники крайне добросовестно относятся к работе, и мы за это им аплодируем», — говорил он. «Мы знаем, что вы усердно трудились всю жизнь и уверены, что можем положиться на вас, и вы одни из лучших наших работников». «Дэвид Родерик, 77-летний трудопутник, согласен с этим. Они любят пенсионеров, потому что мы надежные. Мы приезжаем и работаем на полную катушку, почти как рабы», сказал он мне, вспоминая зиму 2012 года, когда он и его жена, примерно ровесники, продавали рождественские елки в торговом центре в Калифорнии. При этом жили они, В автофургоне возрастом 15 лет. Дэвид должен был носить елки до 3 метров в высоту к машинам покупателей и укладывать их сверху 8 или даже десяти часовыми сменами 6 дней в неделю. Мне нравится торговать, но рубка и погрузка деревьев занятие для очень, очень молодых людей. А мы уже были на пенсии, сказал он нам. «Если бы не фирменная бирюзовая футболка, которая была на Дэвиде, когда мы впервые встретились в Desert Rose, я бы никогда не подумала, что этот седовласый дедушка с аккуратной бородкой — работник-временщик». В начале своей карьеры он преподавал химию и океанографию в колледжах Калифорнии, затем основал новаторскую компанию в сфере экотуризма, а позже трудился в Государственном департаменте английского языка в Иордании. Дэвида также звали в Саудовскую Аравию и Кувейт работать учителем английского языка. Оба приглашения были отозваны, когда заказчики узнали, что ему уже 70. Он не проходил по государственным возрастным ограничениям. Но финансовая подушка, на которую Дэвид рассчитывал, исчезла. После развода, который состоялся задолго до ухода на отдых, он вынужден был заранее отдать часть своей пенсии за 16 лет работы учителем в колледжах Калифорнии. Если бы оставить ее для накоплений, она могла бы составлять 500 тысяч долларов. Но на момент развода сумма составляла 22 тысячи, и ее следовало поделить между Дэвидом и его бывшей женой. Дэвид женился снова. На женщине, чьи сбережения также пострадали. Она лишилась 650 тысяч долларов ежегодных выплат, положенных ей после первого брака, когда... В 1991 году случился один из самых крупных на тот момент коллапсов страховой индустрии. Дэвид показал мне, как ему на складе Амазон приходилось по сотни раз на дню приседать и тянуться. Он говорил, что ему повезло, поскольку, в отличие от жены, у него ничего не болит. Он подсчитал, что в Амазон он зарабатывал одну пятую от своего максимального дохода. «У меня никогда не было проблем с тем, чтобы найти работу». Но трудиться в таких рабских условиях, говорит Дэвид, это новая эпоха для пенсионеров. Когда Дэвид и другие рассказывали мне свои истории, лагеря Амазон стали казаться мне некими микрокосмами национальной катастрофы. Парковки были забиты рабочими, далеко ушедшими от удобств среднего класса, которые его представители раньше принимали как должные. Это... Первые ласточки экономических потрясений, которые сваливались на американцев в последние десятилетия. У каждого своя история. Среди этих людей был Чак Стаут, 70 лет, который подсчитал, что проходил по 20 с лишним километров в день, когда работал сортировщиком на складе, собирая товар с полок, чтобы укомплектовать заказы. У нас это называется тюрьмой. Идешь гуськом, отмечаешься и отправляешься делать свое дело», — рассказывал он мне. В прежней жизни Чак 45 лет проработал на Макдональдс, где он в конце 1970-х был «белым воротничком», заведующим отделом развития продуктов для мировых представительств компании. Но в 2011 году Чак объявил себя банкротом, когда он и его жена Барбара, учительница музыки, 57 лет увидели, как... 410 тысяч долларов испарились на фондовой бирже. Они потеряли свой дом с полем для гольфа в закрытом коттеджном поселке в Мертл-Бич и переехали в жилой автобус 1996 года выпуска, который они называли С.К. Как они сами объясняли, в хорошие дни эта аббревиатура означала «совершеннейший комфорт», а в плохие — каламага. Внутри висел вышитый гобелен, на котором значилось «Дом там, где объятия. После amazon стауты отправились продавать пиво и бургеры на тренировочных матчах бейсбольной команды. Здесь был и некто Фил Деппил, 41 -го года, ветеран операции «Буря в пустыне». «Я твердил себе, что это всего на два месяца», — рассказывал он. «Если я выжил в армии, то выживу и в «Амазон». Фил и его жена Робин, 46 лет, перешли на кочевой образ жизни после обвала рынка в 2008 году, вследствие которого банк изъял у них дом. Высокая конкуренция вместе с быстрым ростом цен на сырье в Мичигане подорвала бизнес Фила по вывозу металлолома. «Металлолом стал очень популярен», — говорил Фил. «Каждый, кто мог хоть что-то погрузить в машину, ехал это сдавать». Теперь они живут в трейлере. Перевозят они его на золото-коричневом пикапе 1993 года выпуска. На одной стороне трейлера красовался рисунок с надписью Легкие деньги». Он уже был там, когда мы купили трейлер, пояснил Фил. Многие из работников, с которыми я общалась, были частью социального процесса, который в последние годы стал с катастрофической скоростью набирать обороты, обнищание пожилых американцев. Во времена расцвета таких мест, как Эмпайр, век сильного среднего класса со стабильной работой и пенсией, подобная ситуация была почти невообразима. Моника Мариси, экономист из Института экономической политики, обсуждала со мной беспрецедентную природу этого явления. «В современной истории США мы впервые сталкиваемся с инверсией пенсионной безопасности», — объяснила она. Каждое новое поколение начинает с бейби бума и в дальнейшем живет хуже предыдущего в плане возможности уйти на пенсию без понижения уровня жизни. Это значит, что пожилым людям некогда отдыхать. Почти 9 миллионов американцев в возрасте 65 лет и старше в 2016 году продолжали работать. Это на 60% больше, чем в прошлом десятилетии. Экономисты ожидают, что эти цифры продолжат расти. Недавний опрос показал, что сейчас американцы сильнее, чем смерти, боятся остаться на пенсии без накоплений. Другое исследование выявило, что хотя большинство пожилых американцев по-прежнему считают пенсию временем отдыха, только 17% из них предполагают совсем не работать в дальнейшем. Сама идея пенсии относительно недавняя. На протяжении большей части истории человечества люди работали до смерти или пока не ослабевали настолько, что оказывались не в состоянии шевельнуть рукой. Но в таком случае они все равно вскоре умирали. В 1795 году прогрессивно мыслящий деятель Томас Пейн сочинил памфлет под названием «Аграрная справедливость», в котором предлагал выдавать ежегодную пенсию в размере 10 фунтов стерлингов людям старше 50 лет, что считалось стандартной продолжительностью жизни. Американцы не обратили внимания на это. И только спустя век немецкий канцлер Отто фон Бисмарк ввел первую в мире программу по обеспечению старости. Согласно принятому в 1889 году плану Бисмарка, выплаты полагались рабочим, отметившим 70-й день рождения. Этот шаг должен был предотвратить марксистскую агитацию и отделаться малой кровью, потому что немногие немцы доживали до такого преклонного возраста. Бисмарку, стороннику правых убеждений и строителю империи, прозванному «железным канцлером», тоже досталось от консервативных критиков, которые обвиняли его в слабости. Но он долго отмахивался от претензий. «Называйте это социализмом или как вам угодно, для меня разницы не будет», заявил он Рейхстагу в 1881 году во время первых дебатов по поводу государственной страховки. В начале 20 века идею пенсии в Америке проповедовал Уильям Ослер, Знаменитый и прямолинейный врач, с чьей помощью была основана школа медицины Джона Хопкинса. В своей речи в 1905 году он утверждал, что к 40 работники достигают расцвета, после чего их силы идут на убыль, а когда им исполняется 60, и хитствовал он, их с тем же успехом можно усыплять хлороформом. Из-за этой реплики его монолог получил название «Хлороформная речь», и послужил причиной национального скандала. Редакция «Нью-Йорк Таймс» приравняла его позицию к мировоззрению диких племен, у которых в обычае бить старших по голове всякий раз, когда младшие встречаются с ними на узкой дорожке. Также на некоторое время в моду вошел глагол аслерировать Подобный неологизм был не совсем справедливым. Идея принудительной эвтаназии заимствована из антиутопического романа Энтони Троллопа «Установленный срок». Возможно, это наименее популярная его работа. Было продано всего 877 экземпляров. Сторонник пенсии Ли Уэллинг-Сквайр в 1912 году выразил похожие взгляды, хотя и в менее провокационной форме. Он сказал, по достижении 60 лет переход от независимости к зависимости происходит очень легко. собственности, нет. Друзья умерли или разъехались, родственников почти нет, амбиции иссякли, осталось всего несколько коротких лет жизни, а потом смерть окончательно и бесповоротно поставит точку. Такие рассуждения неизбежно превращают работника из полного надежд независимого гражданина в отчаявшегося бедняка. Конец цитаты. Многие промышленные страны последовали примеру Германии и ввели пенсионное обеспечение в той или иной форме. Но Соединенные Штаты, страна грубых индивидуалистов, медлили. В начале 20 века у американцев, которые уже были слишком стары, чтобы работать, оставалось два пути. Они могли жить со своими детьми, если у них таковые были, или пойти в работный дом. Гнетущее заведение, заимствованное из Великобритании, где жизнь была настолько жалкой, что его обитатели скорее бы предпочли, чтобы их ослерировали. Один обозреватель так описывал подобное заведение в Сандаске. «Здание очень старое и ветхое, стены в ужасном состоянии, занавесок нет, повсюду роятся мухи, нет удобных стульев, комнаты очень грязные, жильцы... Выполняют работу по хозяйству. Еда скудная. Так называемая «больница» — отвратительное место, больше похожее на тюрьму. Такое же убогое заведение было описано в 1920 году в отчете Управления по делам благотворительности в Колорадо. Здание старой церкви еще пять лет назад было признано непригодным для жизни. Стены разваливаются и грозят обрушиться. От холода почти нет защиты. Старые полы грязные и скрипят. Кровати и койки отвратительные. Прикованный к постели жилец с больными ногами лежит на этой кровати с сентября и ни разу не мылся. В другой обшарпанной комнате сидит женщина в лохмотьях. Ей больше 90 лет. Она склонилась над старым очагом и пытается согреться. Настолько характерными и жуткими были работные дома, что им отвели квадратик в ранней версии монополии. Расположенный в углу доски, этот гражданский институт оказывался местом последнего отдыха игрока, который не имеет достаточно денег, чтобы оплатить расходы, не может продать, заложить или занять какую-либо собственность, согласно правилам 1904 года. В более поздних версиях авторы игры убрали работный дом и заменили его бесплатной парковкой. Потребовалась великая депрессия, чтобы в США появилась пенсия. Было слишком много рабочих, слишком мало вакансий. За всем этим последовало осознание, что пожилых нужно вывести из рабочей круговерти. И пожилые американцы жили вовсе не в довольстве. В 1934 году более чем у половины из них не было средств к существованию. Некоторые штаты разработали черновую систему пенсий, но таким образом смогли помочь только части малоимущих пенсионеров. Фрэнсис Таунсенд, врач из Калифорнии, который также убирал сены и потерпел неудачу в основании завода по производству сухого льда, стал продвигать то, что позже получило название «План Таунсенда». Если работник уходит в возрасте 60 лет, то правительство назначает ему ежемесячное пособие в размере до 200 долларов. Сразу же по всей стране выросли соответствующие организации, клубы Таунсенда. В качестве ответа на эту популярную инициативу президент Франклин Рузвельт и Демократический Конгресс в 1935 году издали закон о социальном обеспечении, согласно которому В отличие от плана Таунсенда, будущие пенсионеры должны были в течение рабочей жизни делать отчисления в общий фонд. Спустя 5 лет первый пенсионный чек был выдан некой Иди Мэйфуллер, 65 лет, юридическому секретарю из Вермонта. Квитанция была на сумму 22 доллара 54 цента. После нового курса Рузвельта Экономисты стали называть американскую пенсионную систему трехногим табуретом. Твердыми ножками выступали гособеспечение, персональные пенсии и суммарные вложения и накопления. В последнее время, разумеется, две из трех ножек подломились. Многие американцы видели, как Великая Рецессия уничтожила их вклады, но даже до экономического кризиса накопления становились все меньше. А с 1980-х многие работодатели стали заменять фиксированную пенсию, которая обеспечивается нанимателем и гарантирует бессрочные ежемесячные выплаты, накопительными счетами, которые часто зависят от вклада работника и могут иссякнуть до его смерти. Разрекламированные как инструмент финансового освобождения, который позволит работникам самостоятельно распределять свои вложения, Накопительные счета были частью более глобальной американской культурной тенденции перехода от коллективной ответственности к более рискованному индивидуализму. В переводе это значит «накопительные счета» обходятся компаниям намного дешевле, чем стабильные пенсии. На примере последнего поколения мы видим массовый перенос экономического риска с масштабных институтов страхования – тех, которые спонсируются частным сектором, и тех, за которые отвечает государство, на хрупкие счета американских семей, пишет Джейкоб Хакер, профессор политологии Ельского университета в своей книге «Великое смещение риска». Ключевая мысль — каждый сам по себе. Всем ясно, что на данный момент государственная пенсия — остается единственным источником дохода для большинства американцев в возрасте 65 лет и старше. Но это прискорбная нерациональность. «Вместо трехногого табурета мы остались с ходулей», усмехается экономист Питер Бредди из Института инвестиционных компаний. Это значит, что пенсионерам едва хватает средств на самое необходимое. По утверждению Терезы Гелардучи, экономиста и профессора университета Нью-Скул в Нью-Йорке, почти половина рабочих среднего класса после ухода на пенсию рискует жить на 5 долларов в день. Этого хватит только на пропитание. Многие пенсионеры просто не могут выжить без дополнительного источника дохода. К тому же, как отмечает она, многие вакансии для пожилых людей плохо оплачиваются и требуют изнурительного физического труда. Она обеспокоена, что Америка возвращается к тому состоянию, которое Ли Уэллинг-Сквайр описывал более века назад. И любое серьезное обсуждение проблемы, по ее мнению, осложняется культурными ранами. «Я никогда не говорю об этой ситуации с использованием слова «пенсия», — говорит она. Американцы традиционно питают отвращение к мысли о том, чтобы жить за чужой счет и быть непродуктивными. В итоге достаточно упомянуть пенсии, чтобы всколыхнуть стереотип об алчном хрыче, фантомик, к которому обращались критики государственных пенсий в начале 21 века. В первых рядах был бывший сенатор США алан Симпсон из Вайоминга. Алчный хрыч проводит свои лучшие годы в зажиточной праздности, высасывая кровь из молодых поколений. Это вампир, пожилая версия рейгановской королевы пособий. Только она ездит на Кадиллаке, а персонаж Алана Симпсона водит Лексус. Симпсон также известен выпадами в адрес розовых пантер — группы, продвигающей идею государственных пенсий, которой на самом деле не существует. Он придумал ее, чтобы раздуть спор. Когда реальная общественная организация «Лига пожилых женщин» обвинила его в эйджизме и сексизме, он пошел еще дальше написав им в электронном письме, что государственная пенсия стала дойной коровой с 310 миллионами сосков. Это письмо заканчивалось саркастическим замечанием. Судя по всему, его отправитель никогда в глаза не видел места вроде поселений для временных работников amazon и не встречался ни с кем из пожилых американцев, которые вынуждены работать сверхурочно в дополнение к скудному пособию. Там значилось «Звоните, когда у вас будет настоящая работа».